Глава шестая. «Царство Божие и вечная жизнь». Эпиграфы. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава семнадцатая, стих третий. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом»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 Иногда бывают они обвеселены, как бы на царской вечере, и радуются радостью и весельем неизглаголанным. В иной час бывает, как невеста, божественным покоем упокоиваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность.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 Для этого надо почувствовать вкус к ней и ревностно искать ее доступными нам путями, помня, что Царствие Божие не пищи и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Послание апостола Павла к римлянам, глава 14, стих 17. «Как говорила одна святая, что «безумие думать, что можно войти на небо, прежде чем войти в самого себя» чтобы себя познать и не понять своего ничтожества и не почтить всю неизмеримость божиьих благодеяний и не переставать умолять о помощи и милосердии. Понятие царства Божиье, царство, «Царство Христова и царство небесное по существу тождественно с понятием вечной жизни. Это видно из ниже приведенных слов Архимандрита впоследствии патриарха Сергия. Вечная жизнь как состояние души человеческой,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 силу обожения твари благодатным действием. Итак, живя в теле на земле, христиане имеют возможность уже здесь приобщиться к жизни в вечности. В нашей земной жизни все мы, христиане, призываемся постоянно переключаться с потока времени, суеты и забот мирских, на поток вечности, жизнью в Боге и с Богом. Плывя одновременно в двух потоках,